Лена улыбнулась. «Что ж, этот разговор тешит ее самолюбие, но для чего Дима — так сотрудники отдела называли начальника за глаза — вспомнил дела давно минувших дней. Принесли кофе, когда секретарша вышла». Дмитрий Львович продолжил. «За годы работы в нашем коллективе вы полностью раскрыли свои способности, Елена Николаевна. Повторюсь, я вами очень доволен». Поэтому сделаю вам предложение. Он замолчал, размешивая в чашке сахар. Затем, вперев Ленус взгляд сквозь тонкую оправу очков, сказал: "Конечно, вам известно, что всего через несколько дней нас почтят мо нашим визитом Грегуара Хамерштейн, супруга президента концерна, и ее сын Эдуард, который в свое время станет преемником отца." Они совершают инспекционные поездки по ряду иностранных филиалов. От оценки нашей деятельности этими двумя людьми будет зависеть очень многое. Скажу честно, нам важнее всего мнение молодого Хамерштейна. Его матушка Грегуара только красивая декорация. Она не очень-то смыслит в делах, а отношение к косметике имеет исключительно как активный ее потребитель. «А почему сам господин Хаммерштейн-старший не навестит нас?» — спросила Лена. О Хамерштейне ходили разнообразные и противоречивые слухи. Начать с того, что в прессе почти не было его фотографий, а те, что имелись, были давно устаревшими и размытыми. Миллиардер, который регулярно входил в сотню самых богатых людей мира, сторонился СМИ. «О, это не его стиль», — сказал Дмитрий Львович. «Но не думайте, что я знаю про него больше вас. Я ведь в конце концов такой же наемный сотрудник, как и вы, Елена Николаевна. Однако он неусыпно держит руку на пульсе. Высшее руководство ежедневно отправляет ему отчеты о том, что происходит на предприятии. Он вникает во все мелочи. Ему за 60, однако Хамерштейн по праву считается одним из самых блестящих финансовых умов на этой планете. Он обитает то на своем острове, где-то в океане, то в многочисленных поместьях, разбросанных по всему миру. Дмитрий Львович сделал паузу. Все это Лена и так знала. Магнус Хамерштейн, скорее всего, намеренно нагнетал таинственность вокруг собственного имени. Это помогало ему создавать ореол легендарности и секретности. — Так вот, — продолжал начальник, — господин Эдуард Хамерштейн в отличие от своего отца, — не сторонится массмедиа И, помимо этого, вникает в каждую мелочь. Этот молодой человек станет когда-нибудь владельцем всех фабрик-концерна и личного состояния Магнуса, которое перевалило за несколько миллиардов. Он окончил лучший вуз Америки, стажировался в Англии и возглавлял в течение года один из филиалов в Восточной Европе. Как вы прекрасно понимаете, мы хотим произвести на него наилучшее впечатление. Лена начала догадываться, какую именно миссию ей намеревались поручить. Беда многих сотрудников и сотрудниц нашего концерна в том, что они владеют иностранными языками не в той мере, Елена Николаевна, в какой это требуется для ведения бизнеса. Знание как минимум одного языка, английского, является обязательным условием для приема на работу в концерн Хамерштейн. Однако это все теория. А вот вы и мне это точно известно, прекрасно владеете английским и французским, а также бегло говорите на итальянском и испанском. «Ведь это так?» «Да», — подтвердила Елена. Еще в школе она заметила, что языки даются ей необычайно легко. Затем, в течение многих лет, ее хобби было самостоятельное изучение все новых языков. «Кстати, вы забыли упомянуть, Дмитрий Львович, что я также разговариваю и пишу на эсперанто». Начальник засмеялся и заметил. Чувство юмора тоже обязательный атрибут при общении с высокими гостями. Так вот, Елена Николаевна, мы думаем, что вы наиболее подходящая кандидатура для того, чтобы презентовать господину Эдуарду Хамерштейну на английском языке, разумеется, детальный план наших рекламных задумок, а также чтобы сопровождать молодого хозяина во время его экскурсии по фабрике. Конечно... Нам не составило бы труда использовать переводчика из международного отдела концерна. Однако одно дело – наемная сила, не имеющего прямого отношения к процессу производства, и совсем другое – вы. Вы же сможете сделать это, Елена Николаевна? На вас возлагаются очень большие надежды. Вы – прелестная молодая дама, свободно говорящая на иностранных языках которая детально знакома с рекламной компанией и разбирается в жизни нашего предприятия. Лена поняла, что решение принято уже давно. Она не может ответить отказом. Да и почему она должна отказаться? Затем она подумала о Регине Станкевич. Та ведь тоже говорит по-английски и наверняка не скажет «нет», если ей предложат подобное. И вообще, посмотреть на Эдика и Ягуару, как окрестила сынка и мамашу Хаммерштейнов Тамара Павловна, было редкостным шансом. — Спасибо за лесную оценку моих скромных способностей, — Дмитрий Львович, — произнесла Лена. — Как я понимаю, ответ вам требуется прямо сейчас. — Не отказался бы, — сказал начальник. Тогда монастырская легко ответила. — Согласна. Вы можете на меня рассчитывать. — Отлично. — Дмитрий Львович перевел дух. Я и не сомневался, Елена Николаевна, что вы не бросите нас на произвол судьбы. Забыл сказать, что на время визита Хаммерштейнов вам предоставляется мини-отпуск, за счет концерна, конечно, при полном сохранении зарплаты. Кроме того, вам будет выплачена премия, и о вас не забудут. А тебе не забудут», — то же самое сказала Оленя и Евоеводина, — когда Монастырская рассказала о том, что ей предстоит всего через пару дней. Тамара Павловна, облаченная в ярко-розово-черный пиджак и слишком узкие брюки, пила кофе и стучала по клавиатуре компьютера. «Ты войдешь в аналы истории, моя крошка. Давай, соблазняй этого сынка-миллиардера. Он, насколько я слышала, плейбой. И что самое важное, холостой». «Тебе ведь знакомо и имя Ольги Маккензи?» Лена попыталась вспомнить, где слышала это имя. Она была скромной переводчицей, а потом вышла замуж за американского миллиардера-компьютерщика, отчеканила всезнающая Тамара Павловна. Увлечением воеводиной был сбор сплетен из иллюстрированных журналов о сильных мира сего. Потом муженек умер от отравления, жену судили и признали виновной а потом выяснилось, что на самом деле она невиновная, а миллиардера, который завещал ей все бабки, траванули другие. Теперь Ольга, глава концерна «Центурион», одного из мировых лидеров по производству персональных компьютеров. Как тебе такие перспективы, моя дорогая? Возьмешь меня к себе мажордомом, когда переедешь в пиццбрусский особняк Эдика на правах его законной половины? Зато Регина была в ярости из-за выбора Лены. Когда монастырская зашла в курилку, небольшое помещение, где сотрудники могли предаться дурной привычке, курить на рабочем месте было категорически запрещено под страхом немедленного увольнения, она услышала обрывок разговора Регины, дымившей длинной сигарой с сотрудницей соседнего отдела. Курить можно было также на крыше главного корпуса, превращенный в садик. Однако уже несколько недель там что-то упорно чинили. Поэтому все поклонники никотина стягивались в курилку. И кто в итоге становится девушкой, которая будет сопровождать Эдуарда денно и ночно во время его визита? Нет, не я. Хотя я говорю по-английски и даже с американским акцентом. Даром, что ли, я училась два года в колледже на западном побережье? Она... — Наша Леночка. — И почему? — Неужели из-за каких-то особых качеств? — Позволю себе предположить, что если особое качество у нее и есть, то не в голове, а пониже. — Ты же знаешь, она спит с Мишей Косовым. А теперь я уверена, что и с Дмитрием Львовичем. Иначе бы почему он выбрал не меня, а ее? Беседа мгновенно прекратилась, как только Лена вошла в курилку. Регина намеренно отвернулась, делая вид, что не видит ее. Сотрудница другого отдела, которая секунду назад с открытым ртом внимала сплетням, закашлялась и отвела глаза. Лена почувствовала гнев и, что самое ужасное, неловкость. «Да плевать ей, что будет рассказывать другим Регина. Пусть думают, что она спит и с Мишей, и с Дмитрием Львовичем». Тамара Павловна, которая сопровождала Лену, И тоже слышала едкие и лживые слова Регины, хмыкнула, подошла к Станкевичу, развернула ее к себе лицом и, положив ей руку на плечо, произнесла грудным и томным голосом. — Регинушка, моя золотая, я все никак не могу прийти в себя после нашего вчерашнего совместного вечера и после нашей ночи. Ты ведь обещала, что сегодня опять останешься у меня ночевать, так что непременно жду, — «Мой бледнолицый пупсик!» И, чмокнув остолбеневшую Регину в мраморную щеку, вышла вон. Лена видела, как зашептались сотрудники, находившиеся в курилке. Наверняка о том, что Тамара Павловна Воеводина проявила на людях нежность по отношению к королеве Регине, станет известно через два часа всем и каждому». Тамара Павловна потом долго хохотала над собственной выходкой в своем кабинете. «Моя репутация так безупречна, что, как говаривала Рязановская мымра, пора бы ее немного испортить. Каково?» «И по делом Регинки. Пусть не сочиняет того, о чем не имеет ни малейшего понятия». Регина ворвалась в кабинет к воеводиной и, не обращая внимания на присутствие Лены, закатила форменную истерику. «Старая извращенка! Идиотка! Мерзкая старуха! Что ты себе позволяешь? Да я! Да я!» «И что ты?» — спросила Тамара Павловна, поднимаясь, подобно горе из вертящегося кресла. «Забыла, детка, что мозги от постоянных сплетен увидают?» «А теперь будь добра покинуть мой кабинет через то же отверстие, через которое ты в него проникла без приглашения. Или твой папа, адмирал, не учил тебя стучать, прежде чем вваливаться к чужим людям?» «Ненавижу! Ты у меня еще за это поплатишься!» — выкрикнула Регина. «Это ты ее подговорила!» Станкевич ткнула пальцем в растерявшуюся Лену. «Вы с ней ну, ладно я этого так не оставлю». Последующие дни прошли в сутолоке и подготовке к визиту Хамерштейнов. Наконец настал день их долгожданного приезда. Сначала они приземлились на личном лайнере в Санкт-Петербурге, затем на вертолете направились в сторону Великого Новгорода. Лена несколько нервничала. «Все же ей придется сопровождать Эдуарда и его мамочку». Официальная программа начнется только на следующий день, а сегодня предстоит принять участие в торжественной встрече матери и сына Хаммерштейнов. Меры предосторожности и охрана территории фабрики были многократно усилены. И все из-за того, что около высоченного забора, который ограждал русский филиал Хаммерштейна от всего остального мира, проходил несанкционированный митинг. К заводу потянулись немногочисленные местные активисты коммунистической партии представители анархистов, а также пикет зеленых. Некоторые из защитников окружающей среды приехали из-за рубежа, дабы протестовать против агрессивной, по их мнению, политики концерна. Лена знала, что где-то в лабораториях проводятся опыты на животных, но это происходит во многих косметических гигантах, даже если те и отрицают факты вивисекции. Вот, посмотрите, Лена в числе еще нескольких встречающих высоких гостей находилась в пункте охраны фабрики, где на экранах высвечивалась территория, прилегающая к Хамерштейну. «Флаги, бодрые песни, плакаты с надписями «Убирайся домой, буржуй!» «Нет убийству животных ради красоты!» «И сам сядь в клетку вместо подопытной крысы!» «Все под контролем», — уверил их шеф службы безопасности. Они не проникнут на территорию завода. Это полностью исключено. «Надеюсь», — проронил глава филиала. «Учтите, будете отвечать головой за любой эксцесс». В Чехии в Эдуарда пытались метнуть торт чертовые антиглобалисты. «У нас такого быть не должно. Вы же понимаете, Эдуард потом может сказать своему отцу, что у нас охрана никуда не годится» и мы все потеряем работу. Однако вы, в первую очередь, я позабочусь об этом лично. Начальство снова получило заверение в том, что политические маргиналы, протестующие против политики концерна, останутся за забором фабрики и не причинят гостям никакого вреда. «Эдуард и Григуара даже и знать не будут о протестах», сказал шеф безопасности. Их вертолёт сядет с противоположной стороны, и они не увидят пикета у ворот. Эти придурки думают, что их привезут на машинах. Я специально запустил такой слух. «Отличная работа», — похвалил кто-то из боссов. «Ага, кажется, они уже подлетают». И в самом деле вдали показался вертолёт, который быстро шёл на снижение. На заводских территориях имелась вертолётная площадка, так как местное начальство тоже любило перемещаться по воздуху. В этом был особый шик. Пикетчики, сообразив, что никаких лимузинов с гостями, которые можно закидать тухлыми яйцами и баллончиками с краской, не будет, попытались рвануть к тому месту, где вертолет спускался вниз. Но у них не хватило времени, и летательный аппарат приземлился раньше, чем митингующие добрались до другого края забора, оцепившего по периметру всю фабрику. Лена, облаченная в белый деловой костюм, внимательно следила за тем, как лопасти вертолета замирают. Вот кто-то подбежал к люку, тот открылся изнутри, появилась складная лестница. Из окон некоторых цехов и лабораторий выглядывали любопытные сотрудники, несмотря на то, что им было категорически запрещено это делать. Монастырская не совсем понимала, к чему подобные драконовские меры — ведь это всего лишь визит человека, на которого работают шесть тысяч сотрудников фабрики. Так почему простой люд не имеет права хотя бы бросить взгляд на Эдуарда и его мамочку? Мгновенно растерили красную ковровую дорожку. Начальство приготовилось к встрече. Генеральный директор и его замы, начальники отделов, в том числе и Дмитрий Львович. Лена отметила, что она была единственной женщиной среди собравшихся первой на лестничку вступила Грегуара. Алена сразу узнала ее. Накануне, поздно ночью, она долго копалась в интернете и раздобыла отличные фото супруги Магнуса Хамерштейна. 57 лет, родилась в Бельгии в аристократической семье, близкой к королевскому двору. Познакомилась с Магнусом Хамерштейном во время зимних Олимпийских игр в Австрии, где Грегуара де Ладье выступала за сборную Бельгии в составе лыжной сборной. Кстати, в тот год она получила бронзовую медаль. Затем последовал быстротичный роман, и Магнус, в то время еще только миллионер, заложивший свой собственный косметический концерн, пять месяцев спустя сочетался браком с Григуарой в Антверпене. И вот она, госпожа Хаммерштейн. Несмотря на июнь, Погода была все еще по-весеннему прохладной. Грегуара появилась в темном коротком платье, к отвороту которого была приколота большая сверкающая брошь-букет. Бриллианты, рубины, сапфиры, изумруды стоимостью в несколько сот тысяч долларов поверх платья, на ней была короткая меховая пелерина. Грегуара выглядела на редкость моложава. Платиновая блондинка с точеной фигурой и грацией потомственной аристократки. Она подала руку, затянутую в перчатку, генеральному директору, который лично встречал гостью. Он помог Григорию спуститься на ковровую дорожку. Она милостиво улыбнулась Елена, испытала к ней симпатию. Хотя что-то в этой женщине настораживало. Скорее всего, взгляд ее глаз, надменный и разочарованный. «Но, может быть, все дело в долгом перелете?» За мамочкой последовал и молодой Эдуард. Он сбежал по лестнице на одном дыхании. Молодой человек, тридцати одного года, единственный сын и наследник старого Магнуса. Появился на свет в Вашингтоне, округ Колумбия. Светлые волосы, которые он небрежно отбрасывает со лба. Ну, прямо как я, подумала Лена, и в который раз сдула прятку, упавшую ей на глаза. Одет в костюм и темную водолазку. Обменялся энергичным рукопожатием с генеральным директором и подоспевшими замами. Произнес несколько фраз. Эдуард пленил Лену своим шармом и белозубой улыбкой. Он излучал уверенность и спокойствие. Она поймала себя на мысли, что наследник Хамерштейна очень даже ничего. Но о чем это она думает? А Лена в составе прочих встречающих поспешила к Григуаре, и Эдуарду каждого из сотрудников представлял сам генеральный директор. Он неплохо говорил по-английски, правда с неисправимым русским проннансом. А это господин Хамерштейн, одна из наиболее перспективных сотрудниц отдела рекламы, госпожа Елена. Генеральный на секунду замялся. Он явно запамятовал ее фамилию. Еще бы, Лена встречалась с ним всего несколько раз за прошедший год да и то, будучи в составе большой делегации во время представления разных проектов. На выручку ему подоспел Дмитрий Львович. На великолепном английском он ненавязчиво подсказал. — Елена Монастырская. Да — Да-да, госпожа Елена Монастырская, — вздохнул с явным облегчением генеральный. Господин Талызин, — обратился он к Дмитрию Львовичу, — значит, Это именно она разработала новую рекламную кампанию для линии Фаберже. — Совершенно верно, — рокотал Дмитрий Львович. — У госпожи монастырской великолепный ум, и она предложила ряд новаций, которые наверняка будут иметь успех на рынке. Лена от волнения не слышала всех комплиментов, которые сказал в ее адрес Дмитрий Львович. Первая ей протянула руку Грегуара, пальцы ее были унизаны драгоценными перстнями, Причем все они были явно старинными и сделанными лучшими ювелирами. Грегуара улыбнулась, но в узких темных глазах ее сквозило безразличие. Затем Лена встретилась глазами с Эдуардом. Его взгляд, в отличие от взгляда матери, был открытым и чистым. Он неподдельно интересовался всем происходящим и слушал объяснения генерального директора и его подчиненных. «Я очень рад», — произнес Эдуард, — «Госпожа Монастырская посвятит нас завтра во все подробности предстоящей рекламной кампании», заверил Эдуарда Дмитрий Львович. Она квалифицированный специалист в области рекламы. Рукопожатие Эдуарда было твердым. Рука приятно теплой. Лене не хотелось выпускать его пальцы из ладони, однако прошла секунда, показавшаяся ей целой вечностью и Эдуард – подал руку следующему представителю встречающей стороны. Генеральный директор осторожно намекнул Эдуарду, что их ждет роскошный стол, накрытый в директорской столовой. Туда имели доступ не все сотрудники, а только менеджеры высшего звена. «Благодарю, однако мы повременим с этим», — сказал Эдуард. «Для меня важнее начать осмотр филиала прямо сейчас». «Хотя мама...» Если госпожа Григуара желает, то она может не сопровождать нас. — О, нет, я не рискну оставить тебя одного, — произнесла Григуара, в особенности в компании такой прелестной дамы. И она кивнула головой в сторону Елены. Та залилась краской смущения, а генеральный и его свита благодушно рассмеялись шутке жены хозяина концерна. Лену вытолкнули вперед — Она вспомнила, что в ее обязанности входит сопровождать экскурсию. Однако она ошиблась, думая, что останется с Эдуардом тета тет. Ей даже не пришлось ничего говорить самой. Инициативу перенял генеральный директор. Он повел сына хозяина в первый цех, где круглые сутки шел процесс по изготовлению таинственных компонентов для тысяч наименований продукции концерна Хамерштейн. Вскоре английский генерального директора исек, поэтому, повернувшись к Лине, которая шла вслед за ним и Эдуардом, он сказал «Прошу вас, переводите». Он продолжал рассыпать свои знания на русском, а Лине пришлось собраться и переводить все это на английский. Как хорошо, что она принимала участие в месячном семинаре, на котором в том числе отрабатывалась лексика косметического концерна на английском и французском. Когда Лена не могла выразить то или иное понятие по-английски, она прибегала к французскому, и Эдуард, для матери которого французский был родным, кивал головой в знак того, что он понимает. Несмотря на то, что экскурсия длилась всего около часа, она показалась Лене вечностью. С одной стороны, конечно, почетно и приятно сопровождать такого гостя, как Эдуард Хамерштейн, но если бы еще не требовалось переводить... Зато Лена увидела лица сотрудников своего отдела, когда по предложению Хамерштейна младшего они отправились из цехов в офисы. Тамара Павловна улыбаясь, словно гордясь Леной, зато Регина метала грозные взгляды и кусала губы. Благодарю вас, произнес наконец генеральный директор. Затем он обратился к Эдуарду. — И все же, мистер Хаммерштейн, боюсь вам надоесть, однако нас ждет великолепный ужин. Повара специально потрудились к вашему приезду. — Я доволен, — ответил Эдуард. — Честно, я не ожидал, что все будет на таком высоком уровне. Думаю, вы правы, пора утолить голод. — Молодец, — сказал Леня, один из заместителей генерального, когда Эдуард, заслоненный плотными спинами начальников, отправился ужинать. «Хорошо, говоришь, молодец. На сегодня можешь быть свободна, но завтра придется опять уделить внимание гостю и представить свой проект». Лена перевела дух. «С нее достаточно». «Эдуард, конечно, красавица, наследник миллиардов, но это вовсе не означает, что она должна сходить из-за него с ума. У нее и так, в связи с введением новой линии продукции, дел не в проворот. И что же ей до желания шефа впустить сынку иностранного хозяина пыль в глаза? — Дескать, смотрите, какие у нас сотрудники. У вас за границей таких нет. Едва она подошла к лифту, чтобы спуститься на свой этаж, когда ее слуха донесся голос Эдуарда. Лена обернулась. Свита почтительно расступилась. Эдуард словно кого-то искал. Заметив монастырскую, он просиял и, бросив... Заводское начальство подошел к ней. «Мисс Монастырская, почему же вы бросаете меня? Только не говорите, что вы не голодны. Прошу вас, отужинайте с нами». Лена посмотрела на генерального, тот кивнул. Она произнесла, «Мистер Хаммерштейн, я опольщена». «К чему эти церемонии?» — ответил Эдуард. «Вы замечательно потрудились, поэтому вполне логично, что вы должны подкрепиться. Не так ли, господин генеральный директор?» Начальство хотело остаться с Эдуардом наедине, чтобы никто не мешал их переговорам, не слышал их шуток. Но делать нечего, если Хаммерштейн младший желает. Чувствуя, что голова гудит, а спина болит, Лена отправилась вместе со всеми в директорскую столовую. «Главное, улыбаться», — твердила она самой себе. «Иначе, что подумает Эдуард? Впрочем, какое ей дело до того, что подумает этот заморский гость?» Он послезавтра улетит, и, возможно, она больше никогда его не увидит. За столом она оказалась по левую руку от Эдуарда. По правую сидел генеральный директор. Эдуард несколько раз обращался к ней, однако Лена ощущала чудовищную усталость. Как же ей хочется очутиться далеко отсюда, в мягкой постели, около бормочущего телевизора. Наконец все завершилось.